4. По причинам более чем очевидным, пресс-конференция его миновала. От каждого вопроса о шерифе-юдофобе Теодоре Шацком Мещик отделывалась, невозмутимо заявляя, что надзирающий за следствием прокурор занят по службе. Раньше они практически не говорили на тему первой полосы факта. Начальница лишь лаконично сообщила, что имела долгий разговор с генеральным прокурором и был он далеко не из приятных. За то, что у них не отобрали дело и не передали его окружную прокуратуру в Кельцах, следовало поблагодарить именно генерального. Узрев себя в газетах в плавках сауна Фемиды, он возненавидел таблоиды. К тому же некое высокопоставленное лицо подтвердило ему, что если кто-то и сможет разогнать весь этот провинциальный дурдом, то только этот седой прокурор. Шацкий был реалистом и знал, кому-то очень не хотелось, чтобы он вернулся в Варшаву. А он и не собирается. Шацкий посмотрел пресс-конференцию и последующий комментарий по телевизору. Половина вопросов касалась еврейских ритуальных убийств, другая половина — серийного убийцы. Четвертая власть с трудом скрывала азарт. Наконец-то и на берега Вислы пожаловал настоящий серийный убийца. Да, пожалуй, что и не скрывало вовсе. Он заметил, что националисты потихоньку поднимали головы, а политики, некогда попавшие в немилость за свои взгляды, теперь были вновь обласканы СМИ и добавили колорита политической тусовки. На экране красовались в основном типы из правых католических партий, и все они старались приодеть антисемитскую агитку в облачение интеллектуальной публицистики, типа Я только спрашиваю, а ведущие делали вид, будто принимают это за чистую монету. Следовало бы задаться вопросом, а всегда ли народ Израиля был лишь жертвой? Конечно, существует кошмар катастрофы, но есть и кровожадный Ветхий Завет, есть бомбардировки Ливана и стена, разделившая палестинские семьи. Я не утверждаю, что за сандомерскими событиями стоят евреи. Хотя в городе, где в прошлом случались всякие инциденты, это приобрело бы символическое значение. Был бы опрометчиво делать вид, что на свете существует народ, абсолютно не способный к агрессии, ибо подобный образ мыслей может привести к эскалации трагедий. Что ж, дураками свет стоит. Он решил отгородиться от этого шума и сосредоточился на доказательствах. Еще раз просмотрел все протоколы, старые и новые, мало худешительного. Заброшенный особнячок на замковой стоял вдалеке от людских взоров, и, конечно же, никто ничего не видел. Там не было ни одной камеры. Шестизначные числа не были номерами старых милицейских удостоверений, проверка лагерных номеров и идентификаторов гаду-гаду тоже ничего не дала». Маленьким шашком вперед стало подтверждение гипотезы Клейноцкого. Будникова и ее муж не были убиты в одном и том же месте. Кровь Эльжбетты найдена только в нескольких местах лужи, отстоящих друг от друга на одинаковом расстоянии, что весьма подозрительно. Все выглядело бы иначе, будь она там убита. Очень важное обстоятельство. — коль скоро убийца делал все, чтобы они перестали искать место первого преступления, оно, по всей вероятности, могло навести на его след. Это подтверждало, что убийца — лицо не случайное. Поэтому Ташацкий велел тщательно обследовать территорию вокруг особняка на предмет крови. А вдруг убийца дал промашку, где-то пролил самую малость и тем самым указал направление, откуда пришел. или, сам того не осознавая, оставил им дорожку из хлебных крошек. Хлеб и кровь. Снова какая-то идиотская символика. После конференции он еще раз встретился с Мищик и Собирай, чтобы подытожить все полученные данные. Или почти все. Шацкий утаил результат ночных поисков, связанных с конспиративным войском польским. Он, конечно, упомянул об этом, но в качестве дополнительной следственной версии как-то мне приобщил и не представил им как важный след. Почему? Он почувствовал, что навлек бы большой позор на этот пряничный городок, после чего ему самому стало бы трудно доверять выросшим здесь и влюбленным сандо гражданам К тому же он все чаще приходил к выводу, что они не до конца с ним искренни. что он тот самый чужак, которому говорят ровно столько, сколько нужно, и ни слова больше. Пожалуй, грешно было так думать о Собирай. Симпатиями с ними росла от разговора к разговору, а само присутствие рыжей недотроги доставляло шацкому удовольствие. Но она была местная, и он не мог довериться ей до конца. После встречи он вернулся к документам. Он хотел быть уверен, что не проглядел ни единого предложения, ни единого слова, ни единого фрагмента фотографии. Он хотел быть уверен, что в самих документах решения загадки не найти».